Глава 10. Перевернутый мир. Исследования. Не знаю, что именно я ожидала найти в литературе, вероятно, указание на пару-тройку таких экспериментов. Назовем их «пси-исследованиями» или «пересказ историй». Я была совершенно не готова увидеть огромный масштаб проделанной работы. Вкратце. Исследования с участием сотен тысяч испытуемых. Проводились более ста лет сотнями ученых из множества лабораторий по всему миру, в том числе во многих престижных институтах, таких как Принстон, Корнелл, Дьюк, Калифорнийский университет в Беркли и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Несмотря на почти полное отсутствие финансирования со стороны основного источника средств для науки Федерального правительства Соединенных Штатов, В этой области удалось выполнить значительный объем исследовательской работы. Для оценки корректности полученных данных было сделано множество систематических обзоров, в том числе средствами метаанализа. Спойлер. Некоторые существенные доказательства реальности пси-явлений нельзя сбрасывать со счетов даже под градом общей критики. Авторы, которые ссылаются на некорректное планирование исследований, выборочную отчетность или подтасовку фактов. Фактически, на протяжении многих лет эта работа находилась в фокусе пристального внимания, а ее результаты подвергались особенно жестокой критике, поэтому подобные проекты оформляются еще более строго, чем те, которые встречаются в типичных исследованиях из области социальных наук. Экспериментальная наука показывает, что экстрасенсорные явления существуют, наряду с другими установленными психологическими явлениями, хотя в настоящее время нет понимания стоящих за ними механизмов. Я знаю, что почти никто из консервативных ученых не прочтет эти строки и не поверит мне, поэтому я приглашаю их самостоятельно поучаствовать в экстрасенсорных сеансах, как уже сделали многие их коллеги. Поскольку до знакомства со специальной литературой я мало что знала о поле и методах этих исследований, и, конечно же, об умопомрачительных находках, я нашла все это чрезвычайно увлекательным. Некоторые из протоколов были очень паранормальными, и даже чтение их вызывало дискомфорт. И я почти сразу же отбрасывала их, основываясь исключительно на своих эмоциях. Однако я продолжала читать, а потому отыскала очень много свидетельств и выяснила, что планы исследований прошли через множество этапов тщательной проверки, критики и коррекции. Авторы применяли те же статистические методы, которые мы используем в нормальной науке, а иногда даже более консервативный анализ. Это направление действительно выглядело надежным, и моя телесная реакция недоверия просто показывает, насколько глубоко укоренились наши убеждения и как трудно их преодолеть. Я еще больше удивилась, узнав, что во многих исследованиях использовались базовые протоколы из психологии и нейробиологии с небольшими изменениями. По всем этим причинам я расскажу вам об экспериментах и их результатах, ведь вполне вероятно, что вы тоже не знали об этом невидимом мире пси-исследований. Я стала думать о нем как о перевернутом мире из телешоу «Странные дела». Он казался альтернативным измерением, которое скрыто от глаз, но на самом деле живет параллельно нашему миру. Прямо, над нами. Но сначала научная база. Прежде чем приступить к обсуждению выводов, обратимся к нескольким ключевым концепциям науки. Давайте начнем с корреляции. Корреляция — это установленная статистическая взаимосвязь двух или нескольких величин, когда при изменении одной из них изменяются и остальные. Такая взаимосвязь не обязательно означает, что одни изменения являются причиной других. Например, существует корреляция между потреблением мороженого и солнечными ожогами. Количество солнечных ожогов увеличивается одновременно с ростом потребления мороженого. Но это не значит, что мороженое вызывает солнечные ожоги. В этом примере обе переменные, вероятно, зависят от третьей, например, от количества времени, проведенного на открытом воздухе в жаркий летний день. Есть также понятие «вероятности». Я уверена, что вы уже слышали о ней раньше, но давайте рассмотрим ее подробнее. Вероятность – это степень возможности того, что некое событие произойдет. Например, если я возьму монету и подброшу ее, вероятность выпадения орла и решки будет одинаковой, то есть равная 50%. Если бы я подбросила монету 100 раз, я ожидала бы, что распределение результатов составит примерно 50 орлов и 50 решек. В науке для вычисления вероятности в экспериментах мы используем статистику. При проверке научной значимости гипотез применяется метрика, известная как P-критерий или P-значение. Она сообщает нам, насколько вероятно, что корреляция между переменными или различия между группами возникли случайно. По многим техническим причинам, которые я не буду здесь объяснять, наука обычно использует p-значение меньше 0,05 для обозначения того, что результат имеет статистическую значимость. То есть менее вероятно, что он вызван только случайностью. Другими словами, при таких значениях делается вывод, что существует значимая корреляция между двумя переменными или значимая разница между двумя группами. Давайте теперь посмотрим, что такое систематические обзоры и метаанализ, если вы не знакомы с этими методами исследования. В науке, если конкретная тема исследовалась в течение некоторого времени, ученое сообщество любит сделать шаг назад и посмотреть на совокупные данные, чтобы увидеть общие выводы. Поскольку биологические системы обладают высокой вариабельностью, мы можем видеть в разных исследованиях резко различающиеся результаты, даже если методы исследований кажутся полностью или почти идентичными. Из-за этой проблемы мы никогда не полагаемся только на одно исследование, если желаем сказать последнее слово в доказательстве или опровержении чего-либо. Скорее мы рассматриваем все исследования в совокупности, выясняем, можно ли многократно измерить предполагаемый эффект в разных лабораториях и пытаемся получить представление о силе такого эффекта. В систематическом обзоре дается краткое изложение текущего состояния знаний по конкретной теме. Например, обзор всех исследований, изучающих нейронные корреляты психопатических черт, может сообщить, что определенные области мозга, такие как медиальная префронтальная кора, и передняя поясная кора демонстрирует постоянную дисфункцию во всех исследованиях психопатических черт. Это позволило бы предполагать, что они играют ключевую роль в выражении этих черт личности. В обзоре может быть указано, что другие области мозга, такие как система зеркальных нейронов и мозжечок, тоже демонстрируют дисфункцию, но то, какие области мозга признаются дисфункциональными, зависит от задач исследования и, возможно, других факторов. Затем может быть произведен анализ экспериментальных схем и различий между ними с целью найти причины расхождений, например. В описанном случае было обнаружено, что система зеркальных нейронов и мозжечок, по-видимому, связаны с таким аспектом психопатических черт, как эмоциональная отстраненность. Подобно систематическому обзору, метаанализ рассматривает исследования по конкретной теме на предмет сходств и различий, а также изучает масштаб полученных результатов. Если P-критерии определяют, существует ли значимый результат Необусловленной случайностью, то метрика, называемая величиной эффекта, показывает, насколько этот результат велик или мал. Я уже помянула о крайней изменчивости биологических систем. Из-за нее, чем слабее эффект, тем легче ему затеряться в шуме. Но если заявленный эффект неоднократно наблюдается независимыми исследователями, то даже если он слабый, мы можем разумно предположить, что он, вероятно, существует. Величина эффекта может быть классифицирована как малая ЕС равна 0,1, средняя ES 0,3 или большая ЕС равна 0,5. Другими словами, чем больше величина эффекта, тем сильнее связь между двумя переменными или разница между группами. Большая величина эффекта обычно заметна любому, в то время как малые и средние величины очевидны для внимательных наблюдателей. Приведем пример, позволяющий связать воедино R значение и величину эффекта. Представьте себе, что мы хотим знать, повышается ли вероятность того, что вы заведете у себя дома кролика, при повышении вероятности того, что вы будете считать крольчат самыми симпатичными детенышами в животном мире. Проводится опрос, чтобы собрать мнение 900 человек о том, детеныши каких животных самые симпатичные. 300 респондентов не держат никаких домашних животных. 300 держат домашних животных, но не кроликов. И у 300 есть кролики. Судя по результатам, существует взаимосвязь между мнением человека, что крольчата самые симпатичные детеныши животных, и наличием у респондента кролика в качестве домашнего животного по сравнению с наличием любого другого домашнего животного или отсутствием таковых. Вычисленное P-значение даст нам вероятность того, что этот результат является достоверным, а не случайным. Величина эффекта покажет нам, является ли разница в восприятии крольчат как самых симпатичных детенышей животных – маленькой, например, вероятность в два раза выше, или большой, например, вероятность в сто раз выше. В качестве системы отчета скажем, что эксперименты по социальной психологии обычно сообщают о величине эффекта 0,21. Метаанализ может также включать в себя дополнительный анализ. Например, исследуется предвзятость публикаций. Любая область науки поощряет публикации положительных результатов сильнее, чем отрицательных. Поэтому в литературе существует предвзятость в этом отношении а также взаимосвязь между величиной эффекта и качеством планирования исследования. Иногда эффекты, которые видны в исследованиях с некачественным планированием, исчезают в более продуманных исследованиях. В любом случае, учитывая все это, систематические обзоры и мета-анализ представляют собой отличный способ получить самую свежую общую картину текущих исследований по конкретной теме. Меня порадовало то, что один из обзоров метаанализа пси-исследований был опубликован в 2018 году в издании American Psychologist, журнале Американской психологической ассоциации. Эта работа хорошо отражает десятилетия испытаний в пси-области и подчеркивает разнообразие типов экспериментов, их продолжительность, а также количество вовлеченных исследователей и участников. Вкратце. Меня поразили масштабы и надежность исследования. Понятие «пси» охватывает несколько различных типов явлений. И метаанализ в указанном обзоре разделялся по этим типам, поэтому далее я буду обсуждать их по очереди. Однако перед этим я хочу обратить ваше внимание на утверждение научного материализма, будто реальность существует независимо от того, кто и как ее наблюдает или измеряет. Это направление философской мысли предполагает, что человеческое тело воспринимает информацию о реальности через органы чувств. Я кратко опишу некоторые способы, способов, которыми исследователи измеряют человеческое восприятие и поведение. Это необходимо для понимания эксперимента в том исследовании, которое я собираюсь описать. Научный материализм предполагает, что время линейно и что ваше тело воспринимает сенсорную информацию об объектах или событиях, которые находятся в пределах досягаемости ваших органов чувств. Информация, поступающая от органов чувств, может восприниматься сознательно или бессознательно и влиять на поведение и физиологию. Позвольте привести несколько примеров с эмоциональными картинками. Эмоциональный контент в мозге обрабатывается быстрее, чем любой другой. И теоретически причина заключается в том, что мозг не способен обрабатывать всю поступающую информацию и должен расставлять приоритеты. Поскольку эмоциональное содержание обычно связано с эволюционными процессами, такими как выживание и спаривание, такие впечатления получают приоритет. Эмоциональные картинки, например, эротические, по сравнению с нейтральными, например, лампа, вызывают изменения в физиологии, такие как учащенное сердцебиение и проводимость кожи, в частности, потоотделение. Этот эффект возникает даже тогда, когда картинка обрабатывается человеком бессознательно, Например, фотография мелькает на экране слишком быстро, так что испытуемый не может осознанно сообщить, что видел ее. Если участников эксперимента просят выбрать из двух одинаковых нейтральных картинок ту, которая им больше нравится, но при этом с одной из них бессознательно сочетается эротическая картинка, то люди будут чаще выбирать ту, которая сопряжена с эротической, тем самым демонстрируя упомянутое влияние на поведение. Что касается методов сбора научных данных, то когда вы приходите на эксперимент, есть несколько вещей, которые ученые могут измерить. Один из методов исследования заключается в измерении поведенческих реакций. Например, участник сознательно дает ответ на задание, либо сам вписывает его в строку, либо выбирает из ряда предложенных вариантов. Другой метод заключается в измерении когнитивных реакций, например, скорости, с которой участник реагирует на задание. Третий метод исследования состоит в измерении автоматических, бессознательных, вегетативных реакций, таких как частота сердечных сокращений и проводимость кожи. Итак, давайте начнем с рассмотрения научных доказательств необъяснимых явлений или пси-феноменов. Обзор метаанализа пси-исследований. Аномальное познание. Одна из категорий пси называется аномальным познанием, когда человек якобы воспринимает информацию при отсутствии очевидных средств обычного восприятия. Существует подкатегория этого явления, называемое ясновидением, телепатией и предвидением. Ясновидение — это способность получать информацию об объектах или событиях, которые находятся далеко в пространстве и вне поля зрения, без использования обычных органов чувств. Телепатия — это общение между разумами. Предвидение — это форма ясновидения, когда воспринимаемый объект или событие отдалены по времени, как правило, находятся в будущем. Принудительный выбор. Один из опытов по оценке аномального познания называется экспериментом с принудительным выбором. В эксперименте с принудительным выбором в ходе серии испытаний вам предлагают с помощью рандомизированной компьютерной программы 5 карточек на каждой из которых изображен некий символ, например, круг, квадрат, треугольник, волнистая линия или крест. И просит перед испытанием определить, какой символ компьютер выберет случайным образом при следующей попытке. В некоторых исследованиях участников выбирают случайным образом из общей популяции, а в других — специально по известным или заявленным пси-способностям. В этих экспериментах испытуемые знают возможности результатов, то есть им известны пять различных видов карточек. По статистике мы ожидаем, что человек выберет правильную карту в 20% случаев, просто методом тыка, а не из каких-либо особых пси-способностей. Но один крупный метаанализ показал сильное свойство участников правильно выбирать нужную карту до того, как она была показана, гораздо чаще, чем можно было бы предсказать с опорой на случайность. Этот анализ был проведен на 309 экспериментах с принудительным выбором, организованных 62 исследователями. С 1935 по 1989 год с более чем 50 тысячами участников и 2 миллионами попыток. Было крайне маловероятно, что этот результат показан случайно, о чем свидетельствует P-значение. V равно 6,3 на 10 минус 25. Величина эффекта, то есть мера масштаба явления была очень мала. ЕС равно 0,2. Но общая значимость оказалась больше 1020. Более миллиарда миллиардов. Сообщается также, что величина эффекта оставалась постоянной на протяжении десятилетий и что качество планирования исследования не было связано с его результатом. Анализ на возможную предвзятость выводов, обусловленную публикацией только положительных результатов исследований, тоже не мог разумно объяснить эти цифры. В отчетах об исследованиях с принудительным выбором сообщалось, что результаты улучшаются тогда, когда участники отбираются на основе показанных ими хороших результатов, выше вероятностных, в предыдущих экспериментах. По сути, у некоторых людей пси-способности выше среднего. Однако было также показано, что участники справлялись с заданием лучше, если им от испытания к испытанию давали обратную связь, сообщали о правильном выборе. На основе этих экспериментальных методов был проведен другой метаанализ с использованием 17 лучших исследований, в которых применялись выборочные пробы и обратная связь от испытания к испытанию. Анализ показал, что предварительно отобранные участники знали символ на скрытой карточке чаще, чем можно было бы ожидать случайно в экспериментах с принудительным выбором. И общая величина эффекта от этой группы исследований ЕС равна 0,12, была выше, чем в предыдущем анализе, который объединил предварительно отобранных участников и среднестатистических граждан. То есть можно предположить, что присутствие неподготовленных людей ослабляет эффект. Второй метаанализ с использованием 91 исследования экспериментов с принудительным выбором, проведенных в период с 1987 по 2010 год, подтвердил результаты первого метаанализа. Величина эффекта невелика во всех исследованиях, но мы этого и ожидали. Помните, что большая величина эффекта обычно наблюдается всеми и с большей готовностью воспринимается как очевидное. Безусловно, аномальное познание не является широко признанным фактом, потому что не каждый человек испытывает его или осознает его существование. Если бы величина эффекта была очень большой, мы ожидали бы увидеть что-то похожее на сюжет фильмов о людях Х, где различия в сверхчеловеческих способностях между мутантами и людьми очень заметны. Таким образом, некоторые люди могут с точностью выше статистически вероятной заранее верно выбрать ту из пяти карточек, которая случайным образом появится на экране при следующей попытке. Например, если бы мы с вами выполняли некомпьютерную версию этого задания, это было бы похоже на кадры из фильма «Охотники за привидениями», только я держала бы карточку с одним из пяти символов, как Билл Мюррей, А вы верно угадывали бы этот символ много раз, чаще, чем мог бы ожидать эксперт по теории вероятности. Свободный ответ. Другой вид экспериментального протокола, используемого для оценки аномального познания, называется протоколом свободного ответа. Здесь участники свободно, без ограничений, сообщают свои впечатления от будущей цели, например, локации или картинки. В экспериментах такого типа Цель является элементом большого пула целей, которые неизвестны участникам. Например, фотография, случайно выбранная из большой базы фотографий. Существует множество возможных протоколов такого рода, в том числе дистанционное наблюдение, эффект Гансфельда, неявное аномальное познание и предчувствие. Каждый из них я кратко рассмотрю далее. Дистанционное наблюдение. Допустим, один из ваших друзей поехал в неизвестное вам место и вас попросили описать, что вы чувствуете в связи с этой локацией. Если ваш друг случайно выбрал мост «Золотые ворота», вы почувствуете красное, высокое, стальное, воду, движение или даже нарисуете что-то похожее на мост. Как сообщалось в предыдущих разделах этой книги, в СИИ было проведено много экспериментов по удаленному просмотру. Для таких испытаний, аналогично экспериментам с принудительным выбором, описанным ранее, предварительно выбирается заданное количество целей, например, 5 фотографий. И еще до начала эксперимента обеспечиваются условия для того, чтобы каждая из целей могла быть выбрана с такой же вероятностью, как и любая другая. После того, как удаленный наблюдатель во время эксперимента записывает свои впечатления, они передаются судье, который не знает фактической цели. Судье предоставляют 5 предварительно выбранных целей фактическая цель и 4 имитации пустышки и просят оценить каждую из возможных целей. При оценке ранг равный единице, означает, что цель наиболее точно соответствует впечатлениям удаленного наблюдателя, а пятерка указывает на минимальное соответствие. При случайном распределении истинная цель получила бы любой ранг с равной вероятностью, а средний ранг был бы равен 3. Считается, что аномальные когнитивные способности присутствуют, когда средний ранг в серии испытаний ниже трех. Подробнее смотри UTTS 1996. При анализе 770 испытаний удаленного просмотра со свободным ответом, проведенных в CE, истинная цель была оценена как наиболее точно соответствующая впечатлением при удаленном просмотре в серии испытаний с коэффициентом вероятности более 300 миллионов к одному. Это предполагает, что впечатления удаленного наблюдателя обусловлены аномальным познанием, а не случайностью. После того, как программа удаленного просмотра в институте была прекращена, один из членов исследовательской группы перешел в консалтинговую фирму под названием «Международная корпорация научных приложений» — «САИК». Чтобы продолжить эксперименты, при анализе 445 испытаний удаленного просмотра из данных САИК выяснилось, что истинная цель была оценена как наиболее точно соответствующее впечатлением при удаленном просмотре в серии испытаний с коэффициентом вероятности 1,6 миллиона к одному. Эти анализы также показали, что при слепом методе судья верно сопоставлял с целью впечатления предварительно отобранных участников с большей вероятностью ЕС равное 0,38, чем впечатление новичков ЕС равное 0,16. Даже известный пси-скептик Хайман не смог опровергнуть силу этих выводов и заявил, что эксперименты сайк были хорошо спланированы, и исследователи приложили все усилия, чтобы устранить известные недостатки предыдущих парапсихологических исследований. Затем он добавил, «Я не могу предоставить подходящие варианты возможных недостатков этих исследований, если таковые вообще имеются». Эксперименты по удаленному просмотру также проводились в лаборатории Принстонского университета по исследованию инженерных аномалий, ПР. Был проведен метаанализ в общей сложности 653 сеансов. В результате выяснилось, что истинная цель была оценена как наиболее точно соответствующая впечатлением удаленного наблюдения в серии испытаний с коэффициентом вероятности 33 миллиона к одному. ЕС равна 0,2. Это снова свидетельствует о том, что перед нами именно аномальное познание, а не случайность. Подведем итог. Научные исследования с разумным планированием и корректной методикой неоднократно показывали, что некоторые люди способны ощущать удаленную цель. Например, местоположение другого человека. Они способны давать точное описание случайно выбранной неизвестной удаленной локации, и это не просто удачные догадки. Поскольку статистический анализ этих результатов показывает, что это происходило с частотой, намного превышающей среднестатистическую. Гансфильд. Одним из наиболее распространенных протоколов свободного ответа является эксперимент Гансфильда. Гансфильд немецкое слово, означающее все поле. В эксперименте такого типа у участника вызывается расслабленное состояние. Его сажают в удобное кресло, ему прикрывают глаза и дают слушать инструкции по физической релаксации и белый или розовый шум. Задача участника состоит в том, чтобы осознать неизвестное ему выбранное случайным образом изображение, которое может быть одновременно показано на удаленном компьютере. При этом либо на изображении никто не смотрит ясновидение, либо на него смотрит другой человек, телепатия. Либо оно случайным образом выбирается после того, как участник его осознает предвидение. В качестве примера рассмотрим эксперимент Гансфельда с телепатией. Я понимаю, что из всех исследований, которые здесь описываются до сих пор, это кажется наиболее сомнительным, но доверьтесь мне. В экспериментах этого типа есть два участника, которые находятся в двух разных помещениях. Одного из них вводят в расслабленное состояние с помощью методов, о которых упоминалось ранее, а другому дают задание в течение 30 минут посылать первому участнику мысли о некоем целевом предмете. Например, о том, что изображено на фотографии, случайно выбранной из четырех возможных. Да, верно. Посылать мысли. Затем первый человек в расслабленном состоянии словесно передает свои впечатления о том, что он воспринимает. И в конце эксперимента ему показывают четыре возможных целевых изображения и просят выбрать то, которое наиболее близко соответствует его впечатлениям. Предполагается, что воспринимающий участник сделает правильный выбор в 25% случаев, то есть просто случайно. По экспериментальным протоколам Гансфельда было проведено больше метаанализов, чем по любому другому типу экспериментальных протоколов в ПСИ-области. С тех пор, как в 1974 году начали проводиться первые эксперименты по Гансфельду, и до сегодняшнего дня было выполнено не менее 10 метаанализов. Большинство из них показало, что принимающий участник был способен правильно идентифицировать изображение, выбранное другим участником, в соотношениях, варьирующихся от 20 к 1 до более чем 10 в 11 степени к 1. В некоторых исследованиях, включенных в этот анализ, действовали предварительно отобранные участники, и у них величина эффекта была выше, ЕС равная 0,26, По сравнению с исследованиями, участники которых не проходили специального отбора, ЕС равно 0,05. Эти результаты подтверждают, что способность воспринимать мысли другого человека присутствует у отдельных людей, но не обязательно у широкой публики. Таким образом, некоторые люди, по-видимому, обладают способностью правильно выбирать изображения, воспринимаемое другими людьми, предположительно получая от них мысли. Снова и снова показывается, что вероятность такого результата в упомянутых экспериментах намного превышает среднестатистическую. Видимо, посылать мысли лучшему другу из противоположного угла комнаты не такая уж дурацкая идея. Неявное аномальное познание. В протоколах неявного аномального познания пси-компонент скрыт от участников, и именно поэтому оно называется неявным. Испытуемые должны отвечать на, казалось бы, обычное психологическое задание. Однако на самом деле в протокол тайно включен некий аспект научного материализма. Например, профессор Корнельского университета Дэрил Бэм провел серию экспериментов, опровергающих предположение о линейности времени. Бэм использовал хорошо известный социально-психологический эксперимент с эффектом простой экспозиции. Обычно он проводится так участнику показывают пару изображений, которые были подобраны по принципу сходства, и предлагают выбрать то, которое ему больше нравится. Это довольно простая задача для человека. При этом он не знает, что одно из этих двух изображений компьютер случайным образом выбрал для повторного сопряжения с бессознательно представленным другим изображением — эротическим, нейтральным или негативным. В типичном эксперименте неосознаваемое изображение представляется до того, как участник выберет предпочитаемую картинку. Как правило, испытуемые чаще выбирают те изображения, которые подсознательно ассоциируются с эротическими и, наоборот, избегают изображений, подсознательно ассоциирующихся с негативными. Однако Бэм в своих исследованиях представлял неосознаваемые образы, то есть эротическую, нейтральную или негативную фотографию После ответа участника, вопреки положениям научного материализма, ожидаемый эффект предпочтительного выбора участниками изображений, связанных с подсознательными эротическими образами, наблюдался с вероятностью более ста к 1, даже когда подсознательный образ показывался после того, как участник делал свой выбор. Бэм провел 9 различных исследований с участием более тысячи испытуемых. Во всех экспериментах, кроме одного, Манипуляции, которые происходили после объявления участниками своего выбора, каким-то образом влияли на ответы. Расскажу вам еще об одном эксперименте Бэма. Эта информация полезна, и вы даже сможете использовать ее в своей жизни, если захотите. В этом исследовании Бэм стремился выяснить, может ли память работать в обоих направлениях. Мы знаем, что если внимательно изучить список слов перед тестом на запоминание, то во время теста вы сумеете вспомнить большее количество слов из этого списка. Бэм попросил студентов просмотреть список после теста на запоминание, но все равно обнаружил значительную разницу между группами. Заучивание слов после теста повлияло на его результат. Метаанализ всех попыток репликации до 2015 года То есть 90 экспериментов из 33 лабораторий показал, что контент из будущего может влиять на поведение человека в настоящем в соотношении 8 миллиардов к одному или, другими словами, с вероятностью куда больше, чем это можно было бы ожидать в условиях случайности. Более глубокий анализ позволил исследователям разделить реплики на две группы. Быстромыслящих с бессознательной обработкой и медленно мыслящих с совещательной обработкой. Самые замечательные результаты были получены в экспериментах с использованием протоколов быстрого мышления с бессознательной обработкой и эротическими стимулами. Подведем итог. Этот объем исследований показывает, что на принятие человеком решения в настоящем может влиять информация, полученная до или после принятия решения, что поднимает много вопросов о наших моделях времени и о независимости событий в настоящем от событий будущего. Подумайте, как это может отразиться на вашей собственной жизни. Практически прежде чем вы пойдете сдавать экзамен, возможно, не самая плохая идея запланировать тщательный анализ его результатов после сдачи. Не исключено, что знания, которые вы получите после тестирования, вернутся назад, во времени и улучшит вашу экзаменационную оценку. Вы могли бы даже подумать о том, чтобы соединить обзор с эротическим контентом. понимая, что это звучит нелепо, но это следует из экспериментов БЭМа. В целом, случайно выбранные праймирующие стимулы могут существенно повлиять на реакцию участника, даже если они представлены после того, как ответ участника уже был записан. Этот эффект был более вероятен, когда эротические фотографии использовались в качестве праймирующих стимулов, а также для быстрого мышления и бессознательных реакций. Предчувствия. Эксперименты с предчувствиями основаны на автоматических физиологических реакциях, а не на сознательном выборе или отчетности. Физиологические реакции нашего организма, такие как частота сердечных сокращений, проводимость кожи и дыхания, изменяются в ответ на эмоциональные, пугающие или вызывающие воспоминания стимулы. Например, если кто-то неожиданно выскочит из-за угла, чтобы меня напугать, мой пульс участится, и я покроюсь потом. Гипотеза, лежащая в основе предчувствия, заключается в том, что информация о целевом явлении, воспринимаемая до того, как произойдет событие, аномальное познание, также вызовет у участника физиологическую реакцию до события, и эта реакция будет соответствовать эмоциональной ценности целевого явления. Примером испытания предчувствий может быть типичный психологический эксперимент, когда из набора фотографий, где содержатся любые изображения от нейтральных до эмоциональных, как в международной системе аффективных изображений, базе данных стандартизированных изображений для изучения эмоций, случайным образом выбираются снимки. Они представляются участнику в случайном порядке, и у участника регистрируется одна или несколько физиологических реакций. Эксперимент становится пси-экспериментом, когда исследователь анализирует физиологические данные за период времени до предъявления стимула, чтобы проверить наличие физиологических изменений во время эмоциональных испытаний был проведен метаанализ 26 соответствующих экспериментов с предчувствием, проведенных в период с 1978 по 2010 год. Рассмотренные исследования показали, что участники демонстрировали физиологическую реакцию, предшествующую случайно представленному стимулу, гораздо чаще, чем можно было предположить в условиях случайности в диапазоне от 17 миллионов до 370 миллиардов к одному, ЕС равное 0,21. Кроме того, авторы метаанализа разделили исследования по принципу качества планирования на две группы. В одной было 13 исследований более высокого качества, а в другой 13 исследований более низкого качества. Хотя результат все еще был статистически значимым в обеих группах, Исследования более высокого качества имели более высокую величину эффекта. В исследованиях предчувствий планирование эксперимента выполнялось по методикам, широко применяемым в психологии и нейробиологии. Ведущий когнитивный нейробиолог Джулия Мосбридж предположила, что если бы в общем объеме данных анализировались временные рамки, предшествующие проявлению стимула, то в исследованиях, которые специально не фокусировались на пси-эффектах, то есть в традиционных научных исследованиях, тоже содержался бы эффект предчувствия. Мосбридж выделила и изучила 24 таких традиционных исследования, не нацеленных на выявление предчувствия, связалась с их авторами и запросила подробную информацию. Ей прислали данные двух исследований. В них использовались четыре категории фотографий – нейтральные, приятно возбуждающие и неприятно возбуждающие. Она обнаружила признаки предчувствия в проводимости кожи, частоте сердечных сокращений и температуре кожи, а также в изменении мозговой активности. Другой анализ, проведенный на 37 исследованиях предчувствий, показал, что вероятность предчувствия составляет 1,5 миллиарда к одному по сравнению со случайностью. Более свежее обновление метаанализа Мосбридж от 2018 года включало 27 новых экспериментов и тоже обнаруживало доказательства предчувствия. Таким образом, физиологические реакции могут усиливаться до получения эмоциональной стимуляции. Это опять повышает вероятность того, что наши модели времени являются неполными. С практической точки зрения может ли существовать способ мониторинга, отслеживания и использования физиологических реакций при взвешивании последствий будущих решений? Как будто перед принятием решения вы проверяете, как чувствует себя ваше тело. Сердце бешено колотится? Вы вспотели? Это может помочь вам принять решение. Мы видим, что экспериментов было много. Давайте на минуту остановимся перевести дух. Исследования показали, что, по крайней мере, некоторые люди с вероятностью выше случайной могут точно 1. Определять, какая карточка будет выбрана случайным образом Второе. Получать мысленные впечатления от отдаленных предметов или локаций Третье. Воспринимать мысли о конкретных предметах или локациях, переданных другим человеком И 4. Получать контент из будущего, реагируя на уровни поведения и физиологии Такие сильные результаты, полученные в стольких разных известных лабораториях, в том числе даже из Лиги Плюща, в очередной раз изменили для меня общую картину. Оказывается, нет необходимости специально тестировать интуитов, потому что некоторые среднестатистические люди тоже демонстрируют аномальные когнитивные или интуитивные навыки. Хотя эти эксперименты не выявляли наличие духовных явлений, таких как реинкарнация или существование духов, Они предоставили доказательства фундаментальной основы интуитивных гаданий, а также поставили под сомнение наши модели пространства и времени. Наш ум имеет доступ к информации из других мест и времен. Я и прежде доверяла интуитивным гаданиям, поскольку многие из них были чрезвычайно точными, но мне хотелось получить научные доказательства. Так в моем личном опыте объединились духовность и наука. Раньше. Я считала это невозможным, но верно ли, что информация течет только в одну сторону? Если мы принимаем информацию, вдруг мы ее также излучаем? Аномальное возмущение. Второй класс пси-феноменов после аномального познания называется аномальным возмущением. Для понимания этой категории нужно немного больше объяснений. Идея, лежащая в основе аномального возмущения, заключается в том, что сосредоточенное внимание и намерения человека способны влиять на физическую среду. Это явление может казаться нелогичным, даже в большей степени, чем аномальное познание. Оно применяется в методиках самопомощи, самоактуализации, философии New Age и нового мышления. Однако идею о воздействии наших мыслей на физическое окружение принять нелегко, поскольку в нашей повседневной жизни эта причинно-следственная связь не очевидна. Тем не менее, как вы увидите из приведенных далее данных, есть основания предполагать, что это явление реально, хотя в литературе сообщалось о небольшой величине эффекта. Бесконтактное исцеление В типичном эксперименте. По бесконтактному исцелению, который стал одним из способов оценки аномальных возмущений, участник намеренно посылает целительные мысли или энергию второму участнику. Другие более известные названия этого типа исцеления — это рейки, энергетическое лечение, заступническая молитва и лечение на расстоянии. Эксперименты по бесконтактному исцелению проводились на людях, животных, растениях и клеточных культурах инвитро. В одном из таких испытаний измерялось уменьшение боли при фибромиалгии в группе пациентов, получающих рейки, по сравнению с группами пациентов, получающих фиктивные рейки. Человек, не обученный рейки, делал вид, будто лечит. И стандартное лечение. При экспериментах с участием животных проводилось, например, сравнение вариабельности сердечного ритма у крыс во время или после лечения посредством рейки и эффективного рейки. Метаанализ, приведенный тремя учеными из США, разделил исследования на две группы. Одна включала растения животных и культуры клеток инвитро, а другая — людей. Основанием для такого разделения был известный эффект плацебо, который трудно исключить при исследованиях на людях. После корректировки количества испытаний в каждой группе с учетом других различий, авторы метаанализа обнаружили доказательства эффективного бесконтактного исцеления среди участников исследования в обеих группах. ЕС равно 0,115 и 0,22 соответственно. Эти величины эффекта невысоки, но почти сопоставимы со средней величиной эффекта, который сообщают психологические исследования. ЕС равное 0,2. Кроме того, исследования, использованные в этом метаанализе, широко варьировались, вероятно, потому что в данной конкретной области в целом экспериментов проводилось не так много, поэтому в будущем необходимо будет организовать более целенаправленный анализ Чтобы определить величину эффекта для каждого типа бесконтактного лечения. Подведем итог. Похоже, что существуют экспериментальные подтверждения эффекта бесконтактного исцеления, хотя необходимы гораздо более качественные исследования. Так что не теряйте надежды, посылайте другим целительные мысли. Возможно, это сработает. В настоящее время научный материализм игнорирует идею о том, что такое действие может физически помочь человеку исцелиться. Но опять же, в природе существует много явлений, для которых у нас еще нет объяснительных моделей. Так что это не повод отвергать имеющиеся доказательства. Лучше рассматривать отсутствие объяснений как приглашение к исследованию. Эти открытия заставляют серьезно сомневаться в нашем нынешнем научно-материалистическом понимании взаимодействия разума и материи. Генераторы случайных чисел и проект глобального сознания. Поскольку живые системы весьма вариабельны, в экспериментах с аномальными возмущениями ученые постепенно стали использовать в качестве целевых явлений устройства, называемые генераторами случайных чисел, ГСЧ. Обычно аппаратный ГСЧ — это небольшой ящичек, который подключается к компьютеру и на основе квантовых процессов заставляет его случайным образом генерировать нули и единицы. Принстонская лаборатория исследований инженерных аномалий PIR, которая руководит бывший декан инженерного факультета Принстона доктор Роберт Ян, подготовила с использованием ГСЧ один из самых больших наборов данных и обнаружила, что направленное внимание участников может существенно влиять на результат работы ГСЧ в заданном направлении, например, заставлять его выдавать больше единиц, чем нулей. В 1997 году, основываясь на результатах экспериментов с ГСЧ, которые показали, что ментальное намерение может вынудить генератор вести себя не случайно. Профессор психологии Принстонского университета Роджер Нельсон основал проект «Глобальное сознание». Идея проекта заключалась в том, чтобы изучить, может ли согласованность человеческого сознания, сосредоточенного вокруг крупных мировых событий, таких как теракты 11 сентября, повлиять на работу генераторов случайных чисел. В рамках проекта на 65 различных объектах по всему миру была создана глобальная сеть ГСЧ для непрерывной генерации случайных значений, нулей и единиц. Из всех пространственно разделенных ГСЧ были собраны и проанализированы данные за определенные периоды вокруг конкретных мировых событий, например, за три часа после терактов 11 сентября. Команда проекта искала структурированные данные в обычно случайном общем потоке и пыталась выявить корреляции между разрозненными генераторами случайных чисел. Затем результаты сравнивались с данными из других временных рамок, когда подобных событий не происходило. При анализе 461 мирового события было обнаружено, что во временных рамках, тесно связанных с мировыми событиями, данные ГСЧ более структурированы, менее случайны, чем можно было бы ожидать при случайном процессе ЕС равным 0,33. Следовательно, массовое сознание планеты может влиять на работу генераторов случайных чисел при появлении общей точки направленного внимания. Генераторы иногда ведут себя не случайно. Возможно, это наиболее сильное открытие из всех полученных в результате всех пси-исследований, которые перечислены в этой главе. Оно показывает, что синхронизация нашего внимания в позитивном ключе имеет большой потенциал для планеты. Мы становимся более могущественными, если объединяем свои мыслительные усилия. Черт! Эти предположения пробудили во мне чувство ответственности. Как нам сосредоточиться на важных общих проблемах, если мы так поглощены выживанием, погони за материальными благами и успехом? Просить людей концентрироваться на коллективном благе, пока они борются с проблемами психического здоровья и пытаются преодолеть свои травмы, кажется несправедливым. Мой собственный экзистенциальный кризис продемонстрировал, насколько трудно выкинуть все это из головы. Но, возможно, именно поэтому стоит уделять приоритетное внимание исцелению самих себя, чтобы затем проявить сосредоточенность и с готовностью приступить к работе над проблемами общества, которые требуют нашего немедленного внимания и усилий, в частности, вопросами социальной справедливости и изменений климата. Если наши коллективные энергии или подсознательные процессы так сильно перемешаны, то мы должны быть вовлечены в заботу о благополучии всех, включая самих себя. Что повышает эффективность пси-исследований? Одна вещь, которая стала очевидной из всех результатов пси-тестирований, заключается в том, что некоторые люди действительно обладают повышенными пси-способностями такими как умение правильно получать и описывать мысленные впечатления от удаленных локаций или заранее угадывать случайно выбранную карточку. В этом нет ничего неожиданного. Но с чем связан этот эффект? Эти способности заложены в нас природой? Можно ли их вырабатывать и укреплять как умение готовить еду или играть в баскетбол? Это классический спор о примате врожденных и привитых навыков. Лично я уверена, что люди различаются в уровне мастерства по различным признакам, включая психоспособности. Да, мы всегда можем улучшить свои навыки благодаря практике, но вполне вероятно, что определенные предрасположенности и преимущества присутствуют в нас от рождения. Например, я знаю, что никогда не смогу играть в баскетбол, как Коби Брайнт, сколько бы я ни тренировалась. Какие черты отличают людей, проявляющих пси-способности в этих экспериментах от всех остальных. Как видно из многих исследований, люди, которые верят, что обладают этой способностью, обычно открыты к новому опыту, знакомы с ментальными практиками, в частности, медитациями, и имеют опыт участия в пси-экспериментах. Интересно, что, например, художники чаще проявляли экстрасенсорные способности, чем представители других групп. Существует свидетельство того, что в некоторых из этих пси-исследований экспериментальные протоколы, вызывающие изменённые состояния сознания, в том числе медитация, индуцированное расслабление, гипноз и Гансфильд, дают результаты значительно выше случайных. Это согласуется с личным отчетом ингасуона, в котором он описал свой процесс удаленного просмотра как прорыв через слои аналитических завес для извлечения целевой информации. Успокоение ума дает доступ к большему количеству знаний. Насколько достоверны данные о необъяснимых и аномальных явлениях? Из-за изменчивости природных систем, о которой я упоминала ранее, наука полагается на преобладание фактических данных. Как уже сказано, в пси-области существует более чем достаточно сведений в поддержку утверждения о реальности этих явлений. Этих данных как минимум столько же, сколько используется для подтверждения других психологических феноменов. На самом деле, пси-исследования показали достаточно хорошую репликацию, в то время как воспроизводимость психологических исследований недавно оказалась под вопросом. В рамках проекта «Многие лаборатории» 36 независимых лабораторий попытались воспроизвести 16 психологических исследований, опубликованных в ведущих журналах. Вызывает тревогу тот факт, что только 34% повторений статистически достоверно соответствовали оригинальным исследованиям. Это то, что мы в науке называем «кризисом репликации». Для сравнения я посмотрела недавний метаанализ ряда исследований, в которых изучались нейронные корреляты эмпатии к боли. Очень популярная тема в когнитивной нейробиологии. Метаанализ предположил, что 123 исследования приблизительно годятся для систематического обзора, но сократил это число до 39, после того, как обзор счел большинство из них неподходящими по различным причинам. Эти 39 исследований составили всего 31% от их общего объема, И во всей совокупности этих воспроизводимых исследований приняли участие в общей сложности 1112 человек. Это вся литература о нейронных коррелятах эмпатии к боли. Для сравнения, в исследованиях, не метаанализах Дэрила Бэма, по предвидению, которые я описала ранее, участвовали более тысячи испытуемых, а затем было проведено более 90 репликаций в 33 различных лабораториях. Из этого следует, что повторные испытания предвидения описываются в литературе значительно чаще, чем испытания нейронных коррелятов эмпатии к боли. Кто-то возразит, что в первом примере используется технология нейровизуализации, а это более новый и дорогостоящий экспериментальный метод, и потому такие исследования трудно воспроизводить. Следовательно, мое сравнение не совсем справедливое. Я соглашусь с этим, но добавлю еще один момент для сравнения. Я посмотрела также второй недавний метаанализ по другой популярной теме – об страхом. В этих исследованиях изучались различные физиологические реакции на стимулы, в том числе проводимость кожи. Этот метаанализ начался со 110 исследований. После перепросмотра и удаления несоответствующих или плохо проведенных исследований в нем осталось 41. А значит, результаты удалось получить только в 30 из них. Таким образом, воспроизводимыми оказались около 27% этих исследований. В 30 из них приняли участие в общей сложности около 1000 человек, что соответствует другим примерам, которые я здесь привела. Когда я сравниваю эти примеры, мне становится ясно, Количество свидетельств в поддержку пси-явлений намного выше, чем в других распространенных темах в области нейробиологии и психологии. Величина эффекта в метаанализах пси-испытаний варьировалась от тысячных до 0,39, причем многие из ее значений сопоставимы со средней величиной эффекта в экспериментах по социальной психологии. ЕС равно 0,21. Фактически величина эффекта в некоторых пси-протоколах оказывается намного выше, чем при клинических испытаниях некоторых распространенных лекарств, таких как аспирин для профилактики сердечных заболеваний 0,12, метформин для лечения диабета второго типа 0,3, статины для снижения уровня холестерина 0,15, антидепрессанты от депрессии 0,38 и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента при артериальной гипертензии 0,16. Поэтому мы будем классифицировать такие протоколы, как основанные на фактических данных с применением критериев клинической практики. Это не всеобъемлющий обзор. Существует так много данных и интересных экспериментов, что я никак не смогу здесь рассмотреть их все, а другие люди красноречиво описали их в своих отчетах. Задача этой книги не в том, чтобы подробно разбирать научные данные. Я затрагиваю эту тему с целью показать их важность на моем собственном пути познания. И это вроде как круто, правда? Приступая к чтению всех этих материалов, я все еще была настроена скептически. Прочитав книгу Расла Тарга, я подумала, что теперь скептицизм позади и дело закрыто. Тем не менее, как это обычно бывает, открывая новые материалы, я всякий раз начинала сомневаться заново. Забыть годы академической подготовки чрезвычайно трудно, даже если у вас появился другой личный опыт. Но если долго и внимательно изучаешь предмет, убеждения постепенно меняются. Это особенно верно в моем случае, учитывая, что я работаю в области социальной когнитивной нейробиологии и хорошо в ней разбираюсь. Я знаю, что многие из таких открытий очень трудно воспроизвести. Это затрудняет поиск последовательных доказательств. Тот факт, что на местах было проделано так много работы, которую тщательно проверили профессионалы в сфере статистики, избавил меня от сомнений. Как сказала Джессика Утс, бывший президент Американской статистической ассоциации АСА. Если мы используем те же стандарты, что и для всех других научных исследований, то нет никаких оснований считать спорными результаты такого рода исследований за исключением того факта, что для них не существует теоретического объяснения. Но это никогда раньше не останавливало науку. В научных исследованиях было выполнено бесчисленное множество наблюдений, которые не имеют объяснения с точки зрения современных научных открытий и теорий. В современной медицине эффект плацебо принимается как реальный и считается настолько серьезным искажением, что его специально учитывают в клинических исследованиях. Но мы до сих пор не знаем, как объяснить механизмы, лежащие в его основе. Мы даже не знаем точно, какова истинная цель смеха сна или зевоты. Да, чуть не забыла. Самое загадочное свойство человека — это сознание. Как в результате возбуждения нейронов возникает наше восприятие мира и жизни? Переживаю ли я закат Солнца так же, как и вы? Почему, когда нейромедиаторы пересекают синаптические щели, мы ощущаем различные чувства? Делюсь секретом. Нейробиологи понятия не имеют, что на это ответить. На самом деле, чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что многие наблюдения в области человеческой биологии, психологии, медицины и познания мы не можем объяснить, поскольку не имеем подходящих теорий. В этой ситуации полученные результаты выглядят не так уж странно. Что было странным, так это враждебность, с которой сообщество встретило пси-область. Но я это понимаю. Научный материализм обязывает нас доверять только тому, что воспринимают пять органов чувств. И это убеждение настолько прочно укоренилось в обществе, что пытаться расшатать его с помощью теории сверхъестественного значит выдергивать метафорический коврик из-под наших ног. Людям это не нравится. Возьмем паузу. Это был невероятно важный переломный момент на моем пути, поэтому я хочу рассказать об этом чуть больше. Ответ на вопрос... И являются ли выводы этих пси-исследований правдоподобными, тоже зависит от нашего собственного опыта. Как мы видели в обсуждении выше, исследования часто показывали, что люди, которые искусно проявляли свои пси-навыки или способности, существенно отличаются от среднестатистических граждан. Так что если вы действительно никогда не испытывали ни одного из этих необъяснимых явлений, то мне понятно, насколько трудно вам поверить, что для других людей они реально существуют. Даже тем из нас, кто непосредственно столкнулся с удивительно точными гаданиями или любыми другими необъяснимыми явлениями, не просто выступить против преобладающих парадигм и мировоззрений. Однако мне казалось, что эти эффекты должны быть повсеместными. Читая эти исследования, Я задавалась вопросом, сработают ли те же самые практики в моем случае. В итоге я действительно увидела, какие заметные изменения в моей собственной жизни произошли благодаря медитации. К сожалению или к счастью, у меня есть ум, который практически никогда не отключается. Я чувствую, что он работает со скоростью света. Мысли приходят так быстро, что мне трудно угнаться за собой. Но освоение практики медитации оказалось астрономически полезным для успокоения моего ума, для создания и удержания пространства между мыслями. Медитация помогла мне преодолеть аналитические завесы. Я пыталась осознать, о чем и как я думаю в целом. Но если я буду замечать те образы, которые приходят мне в голову во время медитации, возможно, я и сама увижу больше духовных явлений. Ознакомившись с этим исследованием, однажды во время медитации я зафиксировала намерение впустить в мое сознание любую информацию о следующих нескольких днях. Я наблюдала, как в уме проносятся мириады образов, но разобраться в них было трудно. Самыми яркими из них был вытянутый полукупол, в основании похожий на срезанный овал, и мысль о том, что эта форма напоминает концертный зал Диснея в центре Лос-Анджелеса. Закончив медитацию, я махнула рукой, посчитав эксперимент неудачным, и занялась делами. Несколько дней спустя мы с приятельницей решили совершить спонтанную поездку в близлежащий городок Джошуа, три в калифорнийской пустыне. Ни подруга, ни я раньше там не бывали. Она убедила меня доехать до гигантской скалы, большого отдельно стоящего валуна в пустыне Махаве. Припарковав машину, мы вышли в ошеломляющую жару и мертвую тишину пустыни. Пока я натягивала шляпу, прикрывая лицо от палящего солнца, мы подошли к огромному валуну. Я подняла глаза, чтобы полюбоваться величественным видом. Как только я увидела освещенную солнцем форму этой скалы, вытянутый полукупол, меня охватило знакомое чувство, и в тот же самый момент, клянусь, что это произошло одновременно, Подруга сказала «Вау! Круто! Это напоминает мне концертный зал Диснея!» Несмотря на 45-градусную жару, по всему моему позвоночнику пробежали мурашки. Я осознала, что все это — форма скалы, угол, под которым я на нее смотрела. Слова про концертный зал Диснея появились в моем уме во время медитации. Я повернулась к приятельнице, не веря своим глазам и ушам. «Вот это да! Неужели я недавно...» видела будущее. Как сказал бы мой новый любимый духовный учитель Рам Дас, полный отпад.